валерий большаков сага рекоь глава 1 константин плющ вершитель битвы Форт номер семь владивостокской морской крепости сэр ольгерт ударил мощным засечным справа сверху наискосок до да на длинную руку до да всем весом Противник его, могучий Джарви, дрогнул, а Ольгерт махнул засечным слева, переступил и вышел на вертикаль. Латы жалобно звякнули под ударом клинка. «Стоп!» — крикнул судье. «Сэр Ольгерт фон Зиехавен, представляющий восточную камптурию ордена Старого Форта, набрал 10 очков за минуту 30. Сэру Джарви из историка патриотического клуба «Витязь» присуждается поражение». Витязи недовольно загудели, а леди Даана проворчала, даже что-то вроде судью намыло Зато комтурцы радостно орали, звонко шлепая друг друга под оспехом. Зрители-болельщики, разряженные по моде средних веков, оживленно переговаривались, обсуждая бойцов и оружие, делали ставки или просто глазели. Костя Плющ ожидал своего часа в полном боевом. День был теплый, и он быстро взапрел подстеганным поддоспешником. Длинное кольчуга ощутимо вдавило на плечи, да и прочие латы давали о себе знать. Шлем Константин держал под мышкой Второй раз он выступал на турнире, защищая честь своего клуба, и готовил себя к победе, пометуя о прошлогоднем проигрыше. Впрочем, Костя нервничал не особо. Ему больше портило настроение мысль о том, что рестание их — это игра, забавы молодецки Страдавние рыцари воистины были теми, кого представляли Геральды, воинами, с раннего детства привыкшими носить меч и облачаться в латы, не знавшими и не желавшими себе иной будущности, нежели одержание ратных побед. Реконы иные. Это просто хорошие парни, программисты, студенты, молодые спецы, которых занимает история. Влечет их житие далеких предков весь тот мир, давным-давно растаявший в прошлом. Одни испытывают себя, другим просто хочется оттянуться, сыграть в войнушку. «Твой выход, Костян!» — сказал Альбус. Ребята из клуба обступили плюща, теребя ему туви «Давай, миллиот!» — пробасил Тристан. «Сыпь этим кам турцам попробую улыбнулся Костя. «Никаких проб!» — пропыхтел Джарви. «Стаскивай шлем и утирай потное лицо. Расплющи их, разделай, как креветок!» «Под пивко!» — захохотал Альбус. Плющ Мелиот старательно улыбался. Сердце его колотилось, гоняя пожилым адреналин, но страха не было. Костя чувствовал перед боем нечто вроде томительного азарта. Жребий выпал таков, что ему придется сойтись с сэром Вильгельмом де Барнстокером, рыцарем-фортовцем, опытным бойцом, гораздо на выдумку. Такого трудно просчитать, хотя не в этом же дело. Это дуэль. Плющу трудно было объяснить то, что он испытывал, что переживал, что переполняло его трепещущее естество. Пусть для иных прочих случится номинация «Щит-меч», ему же предстояло сразиться в настоящем поединке. Такое у него было чувство. Сощурясь, Константин огляделся. Владивостокская морская крепость лучше всего подходила для турнира, других замков в приморье не водилось. Могучие укрепления строились еще во времена империи для обороны города и порта от козней самураев и прочих бахдыханов. Однако ни одного сражения форта крепости так и не приняли. Именно поэтому и не приняли, что она была самим фактом своего существования, удерживая врагов от вылазок. Каждый год в последнее воскресенье сентября молчаливые парни с позвякивавшими мешками сходили с троллейбуса на остановке академической и топали сюда, на площадку форта номер семь, где разыгрывался кубок легиона. На выходные съезжались не только свои, из Уссурийска да со всего Владивостока, но и хабаровчане могли пожаловать, благовещенцы даже. Форт номер семь был самым маленьким среди прочих составлявших морскую крепость. Его заложили сто лет назад на горе Торопова. Тут был мощный равелин, защищавший двойной кофр, разновидность каземата. Были орудийные дворики, разделенные насыпями-триверсами и огражденные со стороны моря бетонным бруствером с нишами для хранения снарядов. Под брустверная галерея расходилась тремя паттернами, одна из них выходила к туннельной казарме глубокого залегания. Там царила тьма, было прохладно, а гулкая тишина отзывалась долгим-предолгим эхом. Плющ вздохнул. Место для турнира нашлось просто замечательное. Так не в этом же дело. Когда он бился с другими реконструкторами один на один или сражался в бугуртах, то острее всего ощущал свою несостоятельность. Статус у Мелиота был ничего так, на высоте. Он умел одерживать победы, но ведь над своими же, над реконами. А вот вышел бы Мелиот сразиться с подлинным витязем, настоящим средневековым рыцарем или викингом. Для них-то война была жизнью, бились тогда всерьез, не по-детски, набираясь опыта в сражениях, где не было ни судей и правил, зато кровь лилась ручьями. В ту пору на турнирах сходились опытные вояки, точно знавшие, где у меча острие и как этим мечом наделать в вороге дырок побольше. Правильно, а ему-то где навык приобрести? Только на фестах. Весной в Хабаровске случается меч Восток, летом Рикона выезжает в Иркутск на меч Сибири. А осенью добро пожаловать на Кубок Легиона. Мало. Эх, в попаданце бы. Давай, прогудел Альбус. Милет кивнул и вышел на ресталище. Это был квадрат, 8 на 8, обнесенный дощатой загородкой. Секундант проверил Костина шлем, меч щит и кивнул. Пора. Плющ напялил свой топхельм надел тяжелые перчатки, подхватил миндалевидный щит, целую неделю провозился с ним, пока обил вощеной кожей, пока пирамидку Умбона присобачил. «Боец готов!» — обратился Константин-судья. «Готов!» — секундант повернулся к набычившемуся фортовцу, придерживающему у ног прямоугольный щит. «Боец готов!» — готов глухо ответил сервер гельм де Барнстокер. «Боец меня слышит?» «Слышу!» «Бой!» Вильгельм, держа меч на отлете, сразу двинулся на плюща. Костя не стал терять драгоценной секунды, бросился в атаку. От ножным справа боку, длинной рукой он махнул снизу, подшагивая левой ногой, но комтурец шустрый пошел, не пожалев лезвие блокировал удар и тут же рубанул миллиота по голени. Костя ударил от ножным слева, короткой рукой, провернул оружие над головой, горизонталь слева с выходом левой ноги вперед. Сред, сред, «Средневековый рыцаря! Ему бы не удалось просчитать, тот атаковал, но в автомате, не задумываясь о финтах и сбивах». Меч лязгнул, скрежетнул, отводя удар. Плющ стал смещаться, увлекая фортовца в окружении. Щелки шлема, видать, было плоховато, да еще капли пота набухала на брови, стекала щекочущей струйкой. Но это ничего, пот не кровь, жизнь будет. Костя быстренько рубанул вправо, водя меч по дуге. Вильгельм провел поземный удар, словно скашивая мелиота, но тот резко подпрыгнул, зацепив своим щитом фортовский. Резко отведя вражеский щит, Костя добился, чего хотел. На мгновение открылось плечо противника. Мощный вертикальный сверху в плечо. Два очка. Зрители оценили красивую комбинацию. Завопили, засвистели, захлопали. Девчонки переспрашивали парней, в чем прикол. И те важничали, объясняя подругам изыски фехтования. Вильгельм, видать, разозлился. Толкнул плоскостью меча, а мелиот нанес фортовцу скользящий удар по бедру. Сместился, добавил от ножным справа. Поворот. Вертикаль. Правый ног назад. Удар. Шлем у де загудел, как пустое ведро. Костя увел меч по дуге, поднимая левую руку для накладки щита и по корпусу вражине. «Стоп! Велиот, представляющий клуб «Витязь», набрал 10 очков за минуту 20. Сэру Бильгельм де Барнстокеру от Восточной Камтурии Ордена Старого Форта присуждается поражение». Да она радостно завопила, запрыгала, витязь и весело жамкали плюща, мешая тому стащить шлем. «Зверь!» — возопил он, отпыхиваясь. «Вдохнуть дайте!» Его с хохотом дубасили по широкой спине. Стащив, наконец, топ-хельм и кое-как, пригорбав пальцами мокрые волосы, Костя покинул ресталище. Ему навстречу толпы молодежи, представлявшей модные тренды сезона тысячелетней давности, Выбрался высокий мужчина лет 35. Заметной плешкой, которую старательно зачесывал, с узким и длинным лицом, он выглядел как положительный герой боевика, крушащий на досуге челюсти ворогом. Это был Семен Щепотнев, прошлом опернополномоченный уголовного розыска, а ныне корреспондент газеты «Новый край» из уссурийск Еще он отзывался на имя Шимон. Так Щепотнева именовал его тренер по фехтованию, настоящий самурай, из тех японцев-военнопленных, что задержались на Советском Приморье, да так и остались здесь жить. Семый Костя сошелся на почве языкознания. Рыцарство — это так, приходящее увлечение. Викинги Плющу были куда как интересней. С ребятами из клуба они частенько устраивали холемганги. А чтобы все было по правде, стали учить старонорвежский, на котором и болтали могучие норманны. Конечно, зубрили не всерьез, так, на уровне военного разговорчика. А вот кость подсел на язык викингов по-настоящему. В прошлом году тоже на Кубке Легиона он и выступил как викинг. В шлеме, с выкружками для глаз, в кольчуге, с круглым щитом, расписанным рунами. Все как полагается. Тогда он с трудом но одержал-таки победу, и Щепотнев поздравил его на старо-норвежском. И это было здорово, и вообще, всем интересно ему было что рассказать. И это касалось не только будни убойного отдела. Напротив, как раз эту тему Щепотнев старался не раскрывать, он сторонился воспоминаний. Видать, болезненно воспринимал свой вынужденный уход из органов. Зато Семен был хорошо известен в определенных кругах, как заядлый экстремал. Каждый свой отпуск Щепотнев проводил по-разному, хотя стремился к одному и тому же — поиску приключений. И весьма в этом преуспевал. Семен был дайвером, в притирку плавая с такими окулищами, что страшно было даже смотреть на них по видику. Он пропадал в тайге, отыскивая золотую бахайку или затерянную плантацию дирсу или метеориты. Искал скиты староверов в отрогах станового хребта. Или отправлялся на Курилу ловить морского ежа. В общем, и адреналину в кровь подпустят, и деньжат подзаработает. Плюща всегда интриговала, чего ради Шимон держит под спудом свой главный талант — незаурядное умение фехтовальщика. Когда он прямо спросил об этом Семена, тот лишь плечами пожал. спортивное фехтование, — сказал щепотневв со скользящей улыбкой это профанация родись я на тысячу лет раньше то нашел бы применение себе и своему мечу нынче клинок это всего лишь музейный экспонат предмет коллекции тогда костя с греча позвал его в клуб а с только головой покачал меч с собой спросил он плющ горд вытащил клинок из спортивной сумки час не прошло с тренировки повеу Шимон, одетый в кимоно и затянутый кушаком ушаком обе, легко поднялся с дивана. «Боец готов», — осведомился Щепотнев, бережно вынимая роскошную катану из черных лакированных ножен. Поплыл нежный аромат. «Номинация «Меч-меч», — ухмыльнулся он, возвращая меч в ножны и засовывая их за обе, как и полагалось самураю. Костя вооружился своим полуторником азартно скомандовал. Бой! Но бой не получилось. Глаза Костина не ухватили даже промелька катаны. Нежный шелест клинка, рассекавшего воздух, донесся с запозданием, а лезвие, вот оно, подрагивает у кончика его носа. — Это называется и айдо, — спокойно произнес Семен. — Я распорол тебе горло. — Убит, — выдохнул Плющ. — Костян, поздравляю! Расплылся в щепотнев ухмылки. «Спасибо», — пропыхтел Плющ. «Будь другом, помоги снять». конечно ответил Сёма в своей манере. Получалось у него примерно так. «Коэшно». Разоблачившись, стянули под кольчужник. Костя ощутила радость освобождения. И как это они бились в своих средних веках, с утра до вечера. А в крестовом походе. Каково это, отвоевывать гроб господень господину Сарацин? «Когда плюс сорок в тени, а надо доспеха спеха хоть омлеты жарь!» Фу, «Ужас!» «Есть разговор, Костян!» — сказал Шимон, продолжая улыбаться, но теперь его глаза смотрели внимательно цепко. Плющ кивнул. «Пошли тогда в туннель», — предложил он, — «а то здесь дует, подхвачу еще в Эрзе». «Пошли!» Под сводами туннеля, расположенного в недрах форта, был прохладно, зато не сквозило. Больше всего Константину хотелось сейчас под душ, но таких удобств в крепости не держали. Закурив и пустив дымок, Семен сощурился. — Как-то раз, помню, я к тебе заглядывал, — начал он, — видел у тебя книжку одну про попаданцев. Почитываешь такие? — Почитываю, — буркнул Плющ, подумав, что он с Щепотнем схож, раз уж об одном и том же подумали, чуть ли не вынес он. Шумон кивнул, покрутил перед глазами цыгарку и точным, снайперским, щелчком отправил окурок в ящик, изображавший урны. — А если я тебе скажу, — медленно проговорил он, — что неподалеку есть, ну, скажем, межвременной портал, и можно реально угодить в прошлое? Константин вытарешился на Щепотнева, но тот оставался серьезен. Короче, слыхал про такое место? — Интермондиум. Плющ растерян, пожал плечо «Между мирьи? Вроде Сократ о нем толковал. ПМЖ для богов. А отнюдь не богов. Обычные люди там проживают, такие, как мы с тобой. Интермондим еще терминалом прозывают». «Каким еще терминалом?» Совсем запутался Плющ. семён хихикнул. «Единственным терминалом с большой буквы. Короче». Из Интермондиума открывается портал в разные века. Хочешь в эпоху викингов, хочешь рыцарем рыцарям в гости. Или в античность какую. Это что-то вроде перекрестка времен, коллектора или транспортного узла, как хочешь так и называй. А в Интермондиуме знали еще карманьонцы. Там настоящая крепость выстроена, замок или цитадель, не знаю уж, что вернее. Там все отметились помаленьку, египтяне, эллины, китайцы, римляне, а эти товарищи строить умели. Живут там сплошные попаданцы, так сказать ветераны, те, кто нагулялся по прошлому с мечом наголо, но воевался, а степениться решил. А что? Девчонок там хватает, всяко разных, хоть эллинский гитер, хоть полудиких пленниц с Скифи, хоть беглянок из Мемфиса, прислуживавших фараона. Тутанхамон то или еще кому там. Короче, есть кем замутить, но порядки там строгие, не забалуешь. хранитель не позволит Это они пропускают в Интермондиум новичков рекрутов и открывают им порталы в минувшие столетия. И их там ждут, хранители. Плющ чувствовал себя очень странно. семён нес полную ахинею, больше всего похоже на пролог фантастического романа. Вот поди ты, он верил ему. Не только потому, что Щепотнев никогда не урал а так оно и было, но и по иной причине. кости очень, до боли хотелось, чтобы сказанное оказалось правдой, ведь тогда его мечта может осуществиться. — А откуда ты это знаешь? — выдавил он. — Учитель рассказал. Думаешь, зря он, что ли, в СССР остался? Знаешь для чего? — чтобы попасть в свою родимую Японию только лет на четыреста раньше. и послужить тогдашнему Сёгуну. Учителю тоже рассказали про Интермондиум. А просто так об этом не болтает. Эту тайну раскрывает лишь тем, на ком остановили свой выбор хранители, кого они решили пригласить в свое междумирие и пропустить в прошлое. Зачем? А вот это секрет. Учитель полагает, что хранители следят за неразрывностью времен, за правильным ходом истории, и если, скажем, Какая-то историческая личность зажилась на белом свете, хотя ей полагается почить. Они посылают новичка. Тот и знать ничего не знает, но своим вмешательством исправляет анахронизм. К примеру, убивает ту самую личность на дуэль Конечно, все гораздо сложнее, но суть ты понял. Костя замедленно кивнул. «Значит», — сказал он деревянным голосом, — «ты приглашен в Интермондиум?» щепотнев кивнул доставая вторую сигарету ты тоже сказал он просто и закурил плющ ощутил сразу и страх и радость и недоверие и еще кучу всяческих эмоций казалось все гормоны какие есть в организме сбурлили кровь и сердце зачистило это правда выдохнул он щепотнев выпустил струю дыма. — костян я тебе врал когда нибудь плющ замотал головой А Шимон сунул руку в карман и достал оттуда три небольших квадратных кусочка пергамента, на которых изящной вязью были выведены имена. семён Щепотнев, Константин Плющ и Валерий Бородин. «А это кто?» – Щепотнев хохотнул. «Не поверишь, это работяга, что мне в квартире пластик ставит. Он наш третий. Без него нас не пропустят в интермондиум. Хранителям нужны все трое». Учитель рассказывал, что иногда хранители набирали целую пятерку, иногда и одиночкой обходились. — Понятно. Только учти, — поднял пальцем он, — билет в прошлой стоит тысячу баксов на одного. Подозрения в голове Кости резко ожили, но он тут же пристыдил себя. С каких-то пор Семен думает о наживе? — Дешев только китайский ширпотреб, — небрежно отмахнулся Плющ. «Есть у меня секретный фонд. Гулять-то гулять». Честно говоря, расставаться с деньгами ему было непросто. Жабы давил. С другой стороны, жить ему есть где. Конечно, на стипендию студента Политена особо не разгонишься, но в компьютерах он шарит не только ради диплома. А опытному программеру найти подработку во Владике несложно. Он, в принципе, потому и копил деньжата, что не знал, куда их девать. Потребность у него скромной, новые книги да вкусняшках чаю, время от времени. Машину покупать? Да ну ее. А вот потратиться на приключения, на исполнение желаний – это дело. Костя до сих пор не мог себе простить того случая, когда прочитал в объявлении на столбе, что собирается, дескать, экспедиция в Шамбалу и приглашается желающий. Тогда он просто не поверил, убедив себя, что это дурацкий розыгрыш. А если нет? А если он упустил тот самый шанс, который мог превратить его жизнь в волшебную сказку? Щепотнев улыбнулся, понимающий, выпуская дым и щуря глаза. А со временем тебя как? Поинтересовался он. Наша экспедиция к предкам займет не меньше двух недель. Как раз. У нас занятия с пятнадцатого. А я тогда отгула возьму. Короче, подваливай ко мне послезавтра. Нет, давай лучше сразу в субботу. Окей? Окей.